Глава 15 Я вышел, с грустью думая о доброй Анне, ее чуткости и последней фразе. «Не очень-то надейся, Жак». Что это могло означать? Она была уверена в виновности Била. Я позвонил к Лейктонам. Дверь открыла нора. У нее был очень усталый вид, будто она не спала всю ночь. На ней был передник. «Как это для нее характерно?» — подумал я. Даже если мир перевернется, Нора Лейктон все равно будет обслуживать других. «Мне можно увидеться с Жанной?» — спросил я. «Пожалуйста, у вас есть новости о вашем сыне?» «Пока ничего нового». «Я надеюсь, что мы еще встретимся. Я очень огорчена. Меня беспокоит Жанна, ведь я не должна была допустить этого замужества. Она так молода. Разве она разбиралась в своих чувствах?» Эти уговоры, Филлис, ну и Базель, для которого открылись новые горизонты. В коридоре раздались шаги, и грубый голос Леди Филлис спросил. «Нора, кто пришел?» Она выплыла из коридора с сигаретой в руке, а увидев меня, словно остолбенела. «Что вы здесь делаете?» «Мистер Дулич пришел к Жанне, Филлис, ответила за меня Нора». Филис, не обращая на нее внимания, сказала, глядя на меня с отвращением, «Какой вы прекрасный отец! Это называется воспитанием по-американски! Дай любому дитяти все, что он пожелает. Если он пожелает жену, друга, пожалуйста. Вы уже давно об этом все знали. Полицейский рассказал нам вчера вечером. Почему же вы не удержали их? Если вы сами такой растяпа, то почему не предупредили нас?» Филис, умоляю, тихо пробормотала Нора. Он же пробовал, пробовал, и это как раз сейчас, когда Базиль хорошо устроился. Какая-то идиотская суматоха. Ведь Базиль начал новую книгу. Боже мой, и это Америка! Я больше не желал ее слушать. Меня не интересовали неудобства Базиля Лейктона. Я отвернулся от этого скорпиона Филис и обратился к Норе. Вы проводите меня к Жанне? Конечно. Филис что-то презрительно буркнула и ушла. Не обижайтесь на Филис, говорила Нора, вы ее не понимаете. Я раньше тоже не понимала, ведь в Базиле вся ее жизнь. У нее никогда ничего не было. Она жила в селе с матерью, прикованной к постели. В творчестве Базиля смысл ее жизни, да и Базиль надломленный человек. Я попытался представить себе Базеля надломленным, но у меня ничего не получилось. Нора открыла дверь, и мы вошли. Жанна стояла у окна в новом черном платье. Услышав шаги, она обернулась. «Мистер Долич?» «Здравствуйте, Жанна». «Мама, оставь нас». «Хорошо». Нора вышла, закрыв за собой дверь. Жанна подошла ко мне. «Вы его видели?» Да, вчера ночью. Я пошел с ним, когда его арестовали. Как он себя чувствует? Он пережил тяжелые минуты, Жанна. Она схватила меня за руки. Скажите, что нам делать? Постараемся его спасти. Каким образом? Прежде всего, расскажи мне все подробно. Вчера ты говорила, что Ронни закрыл тебя в комнате сразу после моего ухода. А Билл сказал мне, что ты была в гостиной, когда он вернулся с револьвером. «Билл сказал вам об этом?» «Да». «Но вы не сообщили это полиции?» Билл сам им все рассказал. Жанна побледнела еще больше, и я опасался обморока. «Значит, он признался?» «О чем ты говоришь?» «Но ведь вы сказали, что он все рассказал». «Конечно, все» как пришел сюда с револьвером, как ты взяла его у него, как Ронни вышвырнул Била? Ведь так это было. Да, по телефону я не говорила вам, что присутствовала при этом. Я думала, для Билла будет лучше, если я этого не скажу. И они никогда не узнают, что он приходил сюда с револьвером. Но ведь этого нельзя было скрыть. Револьвер лежал возле Ронни. А Петер и Ирис знали, что он взял его у них. «Теперь я понимаю», — тихо промолвила Жанна. «Расскажи мне подробно, как все произошло». «После вашего ухода Ронни оставался у камина. Пришел Джонсон. Он, очевидно, услышал звук разбитой статуэтки и хотел убрать. Никто ничего не говорил». Джонсон опустился на колени и стал собирать осколки фарфора. Когда он уходил, Ронни крикнул «Джонсон, можешь взять сегодня выходной!» Джонсон поблагодарил и ушел. Таким образом Ронни избавился от его присутствия. «А зачем?» «Я была очень зла. До этой безобразной сцены я чувствовала за собой вину и искренне хотела покончить со всем. Но вчера, когда увидела Рони в бешенстве и услышала, как он ругает вас, я перестала чувствовать себя виноватой». У меня словно открылись глаза. Я считала Ронни самым добрым, благородным и интеллигентным. Но вдруг увидела, каков он на самом деле. Он был готов уничтожить даже вас, своего лучшего друга, только за то, что затронули его самолюбие. Если бы его гнев обрушился только на нас с Биллом, я поняла бы это. Но вы... Я подумала, это чудовище, Бил прав». Мы смотрели друг на друга, а молчание было страшным. Я старалась убедить себя, что он не может быть настолько злым, чтобы стремиться уничтожить вас. Должно быть, он сказал это в порыве злобы. Но нет. Он бросился к телефону и позвонил адвокату. «Артуру Фридленду. «Да, но его не было. А тому, с кем он говорил, Рони, сказал. «Передайте, чтобы он пришел немедленно, как только вернется». «Скажите ему, что это очень важное дело. Я хочу прекратить существование фирмы «Шелдон и Дулич» и отменить завещание». Так вот, оказывается, почему Артур холодно отнесся к моей просьбе о помощи. Я представил эту сцену. Ронни был оскорблен и хотел найти выход для душившей его злобы. Но я не верил, что он смог бы довести свой план до конца». А если бы и сделал это, то на следующий день прибежал бы ко мне и с виноватой улыбкой сказал «Привет, старина, меня немного занесло, правда?» Жанна продолжала. Положив трубку, он снова обратился ко мне. «Надеюсь, ты довольна?» «Скоро наступит момент, когда я совсем уничтожу семью Долич." Очень неплохое достижение для девятнадцатилетней девушки, которая всего три недели назад кормила цыплят, не правда ли? Как я его ненавидела! Я посмотрела ему в глаза и сказала: "Ты не можешь так поступить с Жаком Дуличем, что он тебе сделал плохого". А он зло усмехнулся. "Как что? Жак дал жизнь Билу. Уже этого вполне достаточно". Я поняла, что это конец. «Никакие силы не заставят меня оставаться под одной крышей с этим чудовищем». Я оставила его в гостиной, а сама побежала наверх укладывать вещи. В голове у меня была только одна мысль — «наконец я буду с Биллом». Минут через двадцать пришел Ронни. Он спросил, «что ты делаешь?» Я ответила, что собираю вещи и ухожу к Биллу. «Нет слов, чтобы передать вам, что с ним произошло». Он рычал, ругался ужасными словами, кричал, что я в жизни больше не увижу Била, что прикажет всех нас выслать из Америки. Внизу позвонили. Он сказал «Это Артур. Ты должна быть здесь. Я не могу менять завещание без любимой жены». Он оставил меня в гостиной, а сам пошел открывать дверь. Вот тогда он вернулся с Биллом, у которого в руке был револьвер. С этого момента ее рассказ полностью совпадал со словами моего сына. Я хотела сказать Биллу, что ухожу вместе с ним. Меня сдержал револьвер и... Как Билл мог позволить избивать себя? Я убежала наверх, остановилась у чемодана, но делать ничего не могла. Я слышала, как Ронни тащил Билла по лестнице, но выйти к ним у меня уже не было сил. Вернулся Ронни... Он скалил зубы, как гиена, и шипел «Конец твоему рыцарю!». Потом вышел и закрыл дверь моей комнаты на ключ. Первый раз у меня блеснула надежда. Ты слышала, как он тащил Била по лестнице и как за ним захлопнулась дверь? Да. Я нашел свидетеля, но все было слишком хорошо и просто, чтобы этому поверили. Жанна, расскажи все Транту. Это доказательство того, что Билл ушел за два часа до убийства. Меня удивило, что Жанна не сообразила этого раньше сама. Вспыхнув, она ответила. «Этот сержант очень ловкий. Если я скажу ему, он перехитрит меня и вырвет все остальное». «Что остальное?» — бессильно спросил я. А то, что Билл возвратился снова. Я была закрыта в комнате, которая расположена над лестницей. Было ровно девять часов, и тут я услышала, как кто-то вошел в парадную дверь. Дверь открылась и закрылась, и потом этот кто-то поднялся и вошел в гостиную. «Кто-то, но ты ведь не видела кто и не слышала голоса». «Нет, но у него был ключ». «Значит, Анни?» «Она весь вечер была у Гвендолин». «Тогда кто-нибудь из твоих родных?» «У них нет ключей». Эта мама устроила так, чтобы нас не беспокоили. Но ради бога, у Билла не было ключа. Был. Вы помните, я оставила в Фаер Истлин сумочку? Когда мы вернулись, дверь открыли мне вы. Билл принес мне сумочку вчера. Проверьте, ключа в ней нет. Когда я услышала, что кто-то идет, я сразу подумала, это Бил. Он вернулся, чтобы убить рони Я бросилась к сумке, ключа в ней не оказалось. Я находилась в полуоборочном состоянии и побежала в ванную, чтобы намочить холодной водой голову. Там я услышала выстрелы. После этого я вам и позвонила. «Но ведь ты не можешь утверждать наверняка, что это был Билл». Я уверена, что это был он. Теперь Билл знал, что представляет собой Рони, и вернулся, чтобы убить его. Мне вспомнились слова Ани «Не очень-то надейся». Меня снова охватил ужас, но тут же я отбросил сомнения. Нельзя так думать, иначе все погибнет. Жанна продолжала. «Теперь вы понимаете? Взгляните правде в глаза, иначе мы с вами сойдем с ума. Билл убил его, и в этом моя вина». «Слушай, Жанна, Билл этого не делал. Он не открывал ключом дверь». Если это была не Анни, то кто-то из троих, отец, Филис или твоя мать. Послушай, Рони угрожал, что выселит всю вашу семью, верно? Да. Закрыв тебя, он ждал Артура Фридленда. Возможно, Рони приходил к ним и говорил в таком же тоне, что и со мной, или с тобой. Они ему поверили, поскольку не знали его характер. Может быть, это кто-либо из них. «Но отец был один», — возразила Жанна. Филис и мама делали покупки». «Тогда это был твой отец». «Да, но когда Рони убили, они все трое находились в театре, а выстрелы были в 20 минут десятого». «Вы считаете, я не думала об этом? Я первая обвинила бы их, если бы могла этим спасти Билла. Но это не они. Кроме Билла, никто не мог этого сделать». Подумав, она продолжала: "А если мы расскажем полиции, каким чудовищем был Рони и что во всем виновата только я, они ведь поймут? Тогда вместо Била, возможно, арестуют меня?" В ней говорила отчаяние. Я видел, что ради Била она готова на любую жертву, но несмотря на это, она так же, как и Анни, из союзника превратилась во врага. «Сейчас явится Трант. Скажите, что мне делать?» «Ничего ему не говори. Совсем?» «Только первую часть. Ты была в гостиной, когда Билл пришел с револьвером, и слышала, как Ронни его выгнал, и захлопнулась дверь. И еще скажи, как ты слышала, что кто-то около десяти часов открыл ключом парадную дверь, но ничего не говори о своем ключе». Она боялась Транта еще больше, чем я. Это было заметно потому, как вздрагивали ее веки. «Если смогу», — прошептала Жанна. «Должна суметь. Если скажешь ему о ключе, Бил погиб». Я видел, как ей тяжело. Я со страхом подумал о той минуте, когда Трант начнет свой допрос. Сейчас все зависело от выдержки Жанны. Я настойчиво повторил. «Ты поняла, как важно, чтобы Трант ничего не знал о твоем ключе?» «Да, а я смогу увидеть Билла». «Жанна, пойми, ты — причина преступления. Все газеты трубят об этом. Билл убил Ронни из-за любви к тебе. Это тема газет». «Но я не могу сидеть и ждать Транта. Ты должна, Жанна». Мне было жаль ее, но в то же время хотелось как можно скорее вырваться отсюда, из этой атмосферы отчаяния. Ты должна разговаривать с Трантом спокойно. Я постараюсь, а вы что будете делать? Я буду искать убийцу Ронни. Я отодвинулся от Жанны. Она стояла, как статуя, вытесанная из камня. И Анни, и Жанна, каждая по-своему, оставили меня в тяжелую минуту. Теперь на стороне Билла был только Жак Дулич.